Глава 12 Следующие несколько дней я не обращал особого внимания на Чарли Франта и юного американца. Разумеется, я видел их и про себя отметил, что, судя по всему, их уже не обижают, по крайней мере, не больше, чем любого другого ученика младших классов. Однако я также заметил, что они часто сидят вместе и играют вместе. Как-то раз я случайно услышал, как двое старших мальчишек притворялись, что спутали их, но в шутливой манере, и это позволяло сделать вывод, что внешнее сходство превратилось в повод для удивления и дружеского подшучивания, а не издевательств. Следующий важный эпизод данной истории имел место в понедельник, 11 октября. Между утренними занятиями, заканчивавшимися в 11, и обедом двумя часами позже, мальчики были более или менее свободны, Они могли играть, писать письма, делать уроки. Кроме того, им было разрешено отпрашиваться на прогулку в деревню. Правда, прогулки за территорией школы были строго регламентированы, по крайней мере, теоретически. Например, мистер Брэнсби распорядился, помимо всего прочего, чтобы мальчики заходили только в определенные лавки и ни в какие иные. Только старшим мальчикам разрешалось приобретать спиртное, предварительно испросив позволения у мистера Брэнсби но они игнорировали это правило, причем в основном безнаказанно, и часто напивались по выходным и праздникам, а некоторые ученики младших классов не замедлили последовать их примеру. Но, признаю, я был удивлен, увидев, как Чарли Франт безуспешно пытается спрятать бутылку под шинелью. Я отправился в деревню за табаком для трубки. На обратном пути я проходил мимо постоялого двора, сдававшего в наем экипажи. Наша встреча была неизбежна — Крадучись, как пара взломщиков, Франт и Алан осторожно вышли из постоялого двора и оказались прямо передо мною. Я шел слева, а они повернули голову направо, по направлению к школе. Другими словами, туда, откуда ждали неприятностей. Франт практически врезался в меня. Я видел, как его лицо вытянулось от ужаса. «Что у вас там?» — сурово спросил я. «Ничего, сэр», — ответил Чарли Франт. «Не морочьте мне голову, это очень напоминает бутылку. Отдайте ее мне». Франт передал мне бутылку. Я откупорил пробку и понюхал. Содержимое пахло спиртом и цитрусовыми. Ромовый шраб... Мальчишки уставились на меня расширившимися от страха глазами. Ромовый шрап был излюбленным напитком старшеклассников в мэннер поскольку смесь рома с сахаром и апельсиновым или лимонным соком являлась быстрым, сладким и дешевым шагом к опьянению. Но для десятилетних это пойло было необычным. «Кто велел вам это купить?» — спросил я. «Никто, сэр», — сказал Франт, разглядывая свои ботинки, и покраснел. «Хорошо. Аллан, может, у вас с памятью получше?» «Нет, сэр!» «В таком случае я буду вынужден попросить вас зайти ко мне после ужина». Я сунул бутылку в карман пальто. «Приятного дня!» Я пошел дальше, помахивая тростью и размышляя, кто же из старших послал их за покупками. Придется наказать Алана и Франта, по крайней мере для проформы. Алан и Франт вместе со мной повернули за угол, я обернулся и увидел, что к ним сзади подошел какой-то мужчина». Высокий, в синем пальто, с металлическими пуговицами. — Мальчик, — сказал незнакомец, схватив огромной ручищей Чарли за руку и наклонившись, чтобы заглянуть ему в лицо. — Подойди-ка, дай я на тебя посмотрю. Его лицо было повернуто в другую сторону, но голос показался мне знакомым. Хриплый и громкий, несмотря на то, что незнакомец говорил шепотом. Должно быть, он заметил меня, но не понял, что я имею какое-то отношение к мальчикам. Отпустите меня, сказал Чарли, пытаясь вырваться. Нет, делай, как я говорю, мой мальчик, потому что... Отпустите его, сэр! перебил его Алан своим высоким глазком. Он взял Чарли за другую руку и попытался оттащить его. Чарли увидел меня. Сэр! Мистер Шилд! Незнакомец поднял трость. Я не понял, какого из мальчиков он намеревался ударить, но не стал ждать, пока это выяснится, а закричал и побежал к обидчику. «Хватит, сэр! Оставьте детей в покое!» Он выпустил руку Чарли и замахнулся на меня. «А вы кто такой, черт побери?» «Их учитель!» Незнакомец наморщил лоб. Его глаза были скрыты за темными очками. Я не понял, признал он меня или нет. «Черт!» «А ну-ка идите отсюда, а не то я позову констебля». Лицо незнакомца изменилось, словно его черты растворились в пятне бесцветной плоти. «Я не хотел ничего дурного, сэр, богом клянусь. Разве вам не жаль старого солдата? Я всего лишь надеялся, что эти юные джентльмены подадут старику на бутылку». Я подавил в себе желание всунуть ему бутылку шраба и вместо этого поднял трость. Незнакомец пробормотал что-то неразборчивое и быстро пошел прочь, сгорбив спину. Чарли посмотрел на меня глазами, напомнившими мне глаза миссис Франт. «Благодарю вас, сэр. Предлагаю вернуться в школу, пока вы не попали еще в какую-то беду». Они побежали по лужайке. Я хотел было догнать незнакомца и заговорить с ним, но тот уже скрылся из виду. Я медленно пошел вслед за мальчиками, ломая голову в поисках объяснения и размышления, требуется ли действительно какое-то объяснение. «Это просто старый плут», — говорил я себе. Пинчуга, шастающий вокруг постоялого двора, в надежде выпить за чужой счет. Без сомнения он увидел двух мальчиков, выходящих из пивной с бутылкой шраба, и пошел за ними, как охотник за дичью. Любой на моем месте решил бы, что происшествие самое обычное, и в нем нет ничего странного. Но меня кое-что все-таки насторожило. Я не был уверен, но мне показалось, что где-то я видел этого типа раньше. Не тот ли это человек, что заговорил со мною на прошлой неделе возле особняка мистера Аллана на Саутгемптон-Роу. Пальто и шляпа были другие, да и акцент тоже, но голос тот же, как и темно-синие стекла очков и спутанная борода, похожая на гнездо. Птицы.